Наденька пошла в выпускной класс, когда Вера решила выйти на работу. Страна со вздохом облегчения свернула с колдовистой дороги девяностых годов на столбовую дорогу стабильных двухтысячных. Экономика оживилась, появились рабочие места, как будто экономика и политика были игрой с нулевой суммой. Чем больше одного, тем меньше другого. Вере повезло. Какие-то старые приятели... Принесли весть, что знакомый их знакомого подыскивает надежного человека себе в офис. Вере исполнилось 40 лет, и она прекрасно понимала, что другой работы ей могут не предложить. Поэтому согласилась. Правда, без особого энтузиазма, что интересного в жизни офиса. Оказалось, она не права. В офисе может быть интересно все. Ей нравилось командовать принтером, Резать бумагу в лапшу на шаридере, покупать для шефа чай с бергамотом. Ее должность называлась офис-менеджер. Пустячок, а приятно. Секретаршей она быть не хотела, а вот офис-менеджером вполне. И еще ей нравился сам шеф Сергей Дмитриевич. Всегда пунктуальный, корректный, подтянутый, какой-то особенный, отличающийся от мужчин отечественного производства. Словно его сделали по лицензии, то и сборка наша, а дизайн и проект импортные. Шеф был примерно ровесником Ивана, но казалось, что они выходцы из разных эпох. Сергей Дмитриевич знал английский, играл в гольф и теннис, носил запонки и яркие носки. Иван же не имел ни одного из этих достоинств. Он носил клетчатые рубахи и играл в гараже с мужиками в домино. Про носки лучше вообще не вспоминать. А главное, у Сергея Дмитриевича был долгий и внимательный взгляд. Вера просто физически чувствовала, как он оглаживает ее этим взглядом. Сергей Дмитриевич много зарабатывал и сильно уставал. Козырная комбинация, против которой не может устоять ни одна женщина. Вера чувствовала, какое сердце сжимается от сострадания при виде темных кругов под глазами Сергея Дмитриевича. Богатого мужчину нельзя унизить жалостью. Хотелось перенести ему домашних пирогов. Она бы так и сделала, но не умела печь пироги. Так уж вышло. А приносить жареную картошку, по ее мнению, как-то нескромно. Вера летела в офис, словно на крыльях. Она развела там цветы, чтобы Сергей Дмитриевич дышал воздухом, обогащенным кислородом. Украсила стены картинами, рекомендованными психологами. И даже лично участвовал в выборе штор целясь цветовую гамму галстуков шефа. Сергей Дмитриевич благодарил одними глазами. Он смотрел так, что при желании в этом взгляде можно было просчитать что угодно. И Вера уносила этот взгляд домой, отчего ночами не могла уснуть, долго ворочалась и мешала спать Ивану. Она не знала, как намекнуть шефу о том, что... Ну, что она... Точнее, что они, Слово, что все возможно. Ей казалось, что Сергей Дмитриевич скован джентльменскими предрассудками, ведь Вера замужем, и он не может осквернить ее семейное ложе. Это не какой-то завклубов Федор, которому все по барабану. Это же целый Сергей Дмитриевич, идеал мужчины. Значит, надо ему помочь самой расчистить завалы на пути к счастью. Надвигалась 31 декабря. Вера решила, что это знак слыше, что в Новый год она должна войти в новом качестве, что их тайная страсть Сергеем Дмитриевичем наконец-то должна материализоваться. Говоря проще, она мечтала ощутить поглаживание своего еще стройного тела не только взглядом, но и руками шефа. «Вань, как думаешь, тетка в Саратове сильно скучает?» Начала она готовить плацдарм новогоднего счастья. Тетка в Саратове. Вань, не тупи, кажется, ее Антониной зовут. Во-первых, не в Саратове, а в Самаре. А во-вторых, не Антониной, а Левтиной. Не цепляйся к мелочам, все равно же скучает. И? Иван явно не понимал, к чему клонит Вера. Надо бы навестить. С чего это? «Так сколько ей осталось-то? Не успеешь, будешь потом всю жизнь себя корить!» «Сомневаюсь», — чистосердечно признался Иван. «Вань, ну трудно, что ли, съездить, старого человека навестить?» Иван подумал, оценил душевный порыв жены и согласился. «Думаешь? Ладно, давай сразу после Нового года съездим». «Нет, Ванечка, дорога ложка к обеду». Ты подумал, каково ей в одиночестве Новый год встречать? Только она вроде привыкшая. Это к хорошему быстро привыкают, а к одиночеству нельзя привыкнуть. Можно только приноровиться». Ивана охватило чувство гордости за жену, за ее большую душу, вмещающую даже тетку Антонины из Саратова. «Тьфу ты, из Самары?» И Иван согласился. По правде говоря, дело было не только большой душе веры. Ивану захотелось хоть раз за последние много-много лет встретить Новый год как-то иначе, без жирного гуся под шампанское, без новых носков и дезодоранта под елочкой. Чтобы ехать в поезде, ловить волну праздничной дурашливости, поздравлять незнакомых людей, а потом ловить такси, взбегать по лестнице, боясь, что не успеешь курантом. И он. Вздохнув для приличия, согласился. А Вера начала готовить остальные фрагменты генерального сражения. Но кону было ее женское счастье. Счастье быть любимой Сергеем Дмитриевичем, стирать его цветные носки и примерять вместо сережек его запонки. И случай сам лег в ее подставленные ладошки. Шеф поручил Вере подумать над новогодним корпоративом. Говорить о том, что она все давно придумала, Вера, конечно, не стала. Она изобразила мыслительный процесс и вечером пришла в кабинет Сергея Дмитриевича с предложением провести корпоративный вечер у нее дома. «Для фирмы это сплошная экономия», – скромно сказала Вера. «Да, но насколько это удобно? Муж не будет против?» «Вот главное, что его интересует. Это мой муж», – возликовала Вера. «Не волнуйтесь!» Он к тетке уедет в Саратов или в Самару до 2 января, многозначительно информировала Вера. Я даже не подозревал вас в такой корпоративной лояльности. Принести свой дом жертву фирме это выдающийся поступок. Не каждая сотрудница на такой решится, сказал Шеф, оглаживая Веру своим волнующим взглядом. Оценил. Не каждая, не каждая! Звенело в ушах. Звон спускался в грудь и даже ниже, отчего ноги стали ватными и потными. «Но вам это удобно?» – деликатно уточнил шеф. «Я давно мечтала об этом», – на выдохе призналась Вера. «Что ж, мечты должны сбываться, хотя бы на Новый год». «Мечты должны сбываться. Господи, зачем же так откровенно? Мы же на работе!» И Вера стремительно вышла из кабинета. Офис у них небольшой. Конечно, при достоинствах Сергея Дмитриевича ему можно поручить проект планетарного масштаба, но жизнь распорядилась иначе. Под его началом работало восемь человек, преимущественно женского пола. И Вера этому искренне радовалась, потому что в ее квартиру больше не поместилось бы. И вот настало 31 декабря. Накануне Вера проводила Ивана, вручив ему завернутую в фольгу курицу и пакет с подарком для тети. Не перепутай, напутствовала Вера. Убежаешь, весело ответил Иван. И было понятно, что обидеть его невозможно. Он предвкушал радость, как солдат, получивший увольнительную. Вера убрала квартиру, приготовила тазик оливье и несколько противней мяса по-французски, Не считая десяти плошек селедки под шубой, сделала торт Наполеон, промазав коржи сгущенкой, это неправильно. Для Наполеона нужен заварной крем, но она выбилась из сил, поэтому позволила себе небольшое послабление. Алкоголь должны были принести коллеги. Себя она тоже привела в порядок. Платье выгодно подчеркивало зрелость фигуры, делая явный акцент на зоне декольте. Из украшений. Вера выбрала длинные сережки висюльки в виде качающейся на цепочке крупной бусины. Сережки играли роль символа, скрытого послания Сергею Дмитриевичу. Длинная цепочка намекала на то, что она, конечно, не девочка, и позади долгий путь, но впереди самый яркий и красивый, подобный бусине в период ее жизни. Сотрудники должны были собраться в районе обеда и разойтись с часов восемь-девять, чтобы успеть к праздничному столу в кругу семьи. Вера была уверена, что один из гостей задержится, и что бой курантов перекроет стук их сердец, и что они напишут желание на бумажке, которую сожгут и бросят пепел в шампанское, а потом возьмут бокалы, не разбирая, где чей. Какая разница!» Ведь в обоих бокалах будет плавать одно и то же желание. Это же ясно. И вот гости стали подтягиваться. Женщины неприятно хорошо выглядели. Особенно молоденькая Леночка, заведующая рекламой. Она надела бескомпромиссное мини, чего в офисе себе не позволяла. Но хуже всего то, что под мини были стройные ноги. Веру это задело. Ей показалось, что это как-то бестактно. Надо выбирать или мини, или стройные ноги, а вместе какой-то перебор. Мужчины оставались обычными, без особых перемен к лучшему. Лишь Сергей Дмитриевич сиял ярче прежнего. Казалось бы, куда уж ярче. Но у такого мужчины всегда есть резервы. Он сменил офисный костюм на джинсы и джемпер, и Вера физически ощутила, как шерсть быль щекотать ей нос, буквально через несколько часов. А пока все шло по обычному праздничному протоколу. «Прекрасный тост, передайте мне салатик, у меня теща Оливье лучше делает» и прочая словесная шелуха. Сергей Дмитриевич был само очарование, Остроумно шутил и обещал всем премии. Вера смотрела на часы и гнала стрелки вперед. Наконец все наелись и даже, похоже, напились. По крайней мере, смеяться стали чаще и громче. то есть дошли до кондиции, при которой сдвигают стол к стене и начинают танцевать. Быстрая энергичная музыка расставила сотрудников в круг, в середину которого вышла Леночка в своем откровенном мини. Вера отметила, что она хорошо танцует, извиваясь на стройных ногах. Ну Но ничего, недолго ей осталось извиваться. Время шло вперед, приближая Вере мечту. Чтобы не видеть Лену, Вера вышла на кухню, и тут же за ней следом поспешил Сергей Дмитриевич. «Господи, ну потерпи, люди же кругом!» – подумала Вера. «Верочка, вы хозяйка, музыка подчиняется только вам!» – ласково сказал шеф. «Могу я попросить?» «Да, повелевай мной!» – подумала Вера, и сама испугалась своей патетики. «Кажется, мы выдохлись!» Хотелось бы медленную музыку, что-то типа Шарля Знавура или Джодда Сена. Простите, я старомозен. Я тоже, — хотела сказать Вера, — но зачем сейчас? Вот начнут танцевать, она и скажет. Конечно, разве вам можно отказать? Многозначительно согласилась Вера и поставила музыку. Звуки плыли по комнате, делая мир еще прекраснее. Мелодия Шарля Азнавура исполнялась на струнах души, а музыкальные инструменты лишь изображали свое участие. Франция могла ограничиться одной этой мелодией, чтобы оставаться в мировой истории. Вера думала об этом, настраиваясь на главный танец уходящего года. Танец, который перекинет мостик в следующий год, где будет новое счастье и новое чувство. Она даже отвернулась лицом к стене, чтобы лучше сконцентрироваться на этом моменте, запомнить его во всех деталях. «Можно вас пригласить?» Услышала она мягкий голос Сергея Дмитриевича. Сколько же в нем было интимности, бархатности и сладких авансов! Отвечать было глупо, все ясно без слов, неизбежно остановилась явью. Вера с тихой улыбкой плавно повернулась, чтобы одарить Сергея, и отчество благосклонным согласием. И замерла. Шеф танцевал с Леной. И как-то незаметно было, что он сильно этому огорчался. Он шептал на ушко партнерши что-то такое, от чего Леночка улыбалась и пожимала плечиками. Рука Шефа лежала на ее талии как-то по-хозяйски. И Вере показалось, что спускается все ниже ниже по направлению к стройным ногам. Вера выбежала на кухню, широко хватая ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. Мир треснул пополам. На одном берегу были все сотрудники их фирмы, на другом – танцующий с Леной шеф, а Вера свалилась в образовавшийся проем. Ей было так горько, что она схватила открытую банку со сгущенкой, оставшейся от приготовления Наполеона, И начала есть эту приторную массу большой ложкой. Горечь не проходила. Она засела где-то внутри. Вера проталкивала в себя сгущенку, роняя в банку нескупые слезы. Где-то на околице сознания подняла голову тревога. Сладкая портит фигуру. И Вера с мстительным удовольствием надавала этой мысли по щекам. Фигура? Кому нужна моя фигура? Пусть я стану толстой, безобразной, «Безразмерный и пусть!» Плакать было стыдно. В любой момент кто-нибудь мог зайти на кухню и неправильно все понять. Или правильно, что еще хуже. Вера тихо сняла с вешалки цигейскую шубейку и выскользнула в дверь. В спину ей несли звуки волшебной музыки. Это было почти издевательством. Когда 2 января Иван вернулся от тетки, он застал Веру похудевшей И какой-то притухший. И то, и другое и шло. Он соскучился и сам, не ожидая от себя такого порыла, с чувством сказал. «Верочка, как хорошо дома!» Вера благодарно посмотрела на него, потом вдруг всплакнула и спросила. «Ваня, ты меня любишь?» Иван засмущался, словно его внуждали сказать что-то неприличное. «А то!» – ответил он и притянул Веру к себе. В ее глазах стояли звезды, но на губах начала распускаться улыбка, похожая на грибной летний дождь, когда сквозь капельки влаги проглядывает солнце. Вера была такой красивой, что Ивану захотелось сказать ей что-то очень-очень хорошее, признаться в любви. «Вот настанет лето, за грибами пойдем», — нежно сказал муж. И Вера счастливо прижалась к Ивану. потому что впереди и правда лето, потом осень, зима, карусель жизни не остановить, и Вера едет на этой карусели, поддерживаемая надежным Иваном. Она последний раз хлипнула и послала к черту запонки и цветные носки.